Разыскивается Бигль. «В полночь. Мурхолл, 15. Внутренний дворик. Приходите один. У меня имеются ценные сведения по ограблению банка Баслоу. Если нарушите условия, никогда не возьмете преступника». Загадочная записка появилась на столе инспектора Гарри Мартина в четверг утром. Она затесалась между письмами, которые трижды в неделю доставляет почтальон. Однако ни подписи, ни штампа на ней не обнаружилось. Конверт был полностью чист от отпечатков и других оставленных посланником улик. Единственный банк в небольшом городке по соседству Баслоу обчистили позавчера двое грабителей в черных масках и неприметных черных плащах. Все восемь работников не заметили никаких опознавательных знаков – шрамов, родинок, родимых пятен, золотых часов с гравировкой. Да, они особо и не рассматривали налетчиков. Очень сложно производить досмотр, когда тебе в лицо смотрит ружье. Преступники зашли через главный вход, провели в банке всего 10 минут и вынесли четыре мешка наличных и скромный узелок ювелирных украшений. Уже второй день жители Баслоу пытаются смириться с утратой своих сбережений, а органы внутреннего правопорядка найти беглецов. А новости трубили все местные газеты, и даже появилась парочка очерков в столичных изданиях. Гарри Мартин искренне сочувствовал всем, кто пострадал от рук грабителей, но втайне ликовал, что подобное случилось не в его родном Бейквилле, Не хватало только утешать падающих в обморок старушек в банковских ячейках, в которых хранится какая-нибудь семейная безделушка стоимостью в 10 фунтов. Ограбление банков в Баслоу никоим образом не касалось полиции Бейквелла. Но тот, кто оставил эту записку, видимо, думал совершенно иначе. Теперь инспектор не мог остаться в стороне и проигнорировать откровенную наводку на мошенников, поэтому в полночь, Он уже был на месте. Март пока не разгулялся в полную силу, порывистый ветер заставлял кутаться в воротник шерстяного пальто и потуже натягивать шляпу. Гарри Мартин стоял во внутреннем дворике на улице Мурхолл и вглядывался в темноту, расставившую свои сети вокруг. Как и было условлено, он пришел один. Разве что захватил с собой верного помощника в лице умного Бигля, которому можно было доверить не только ценные сведения, но и жизнь. Бледный силуэт Луны кое-как пробирался сквозь облачную завесу и прокладывал путь по улочкам Бейквела. Видно, эта часть города была выбрана не случайно для предстоящей встречи. Тусклые фонари почти не освещали сутулые многоэтажки и узкие улочки между ними. Мрак подкрадывался со всех сторон. Но револьвер сыщика и острые зубы Бигля были всегда наготове. С полчаса никто не появлялся. Поэтому инспектор Гарри Мартин готов был признать, ему подсунули утку. Озябший и озлобленный, он хотел было двинуться прочь, но заметил движение с правой стороны. Шериф тоже напрягся всем телом и порыкивал в темноту в качестве предосторожности. «Эй!» – подал голос Мартин, вглядываясь в черноту переулка. «Есть там кто?» Фигура в темном плаще загородила выход из внутреннего двора. Человек остановился, будто выжидая чего-то. «Это вы оставили послание?» Гарри Мартин попытался вглядеться в черты незнакомца, но тот был недосягаем его глазу и продолжал хранить молчание. «Эй, я к вам обращаюсь!» Игра в молчанку начала выводить сыщика из себя. Он предупредительно сжал рукоять револьвера за поясом и двинулся в сторону силуэта, как внезапный яркий луч фонарика ослепил его. Мартин инстинктивно дернулся, чтобы защитить глаза от света, и принялся истошно моргать, но ослепляющая вспышка никак не проходила. Шериф визгливо залаял, после чего что-то ударило инспектора по голове. Все звуки в одно мгновение превратились в убаюкивающую тишину. Последнее, что услышал Гарри Мартин – тяжелые шаги, удаляющиеся с места преступления. «Мистер! Эй, мистер!» – грубый толчок – «Еще один?» «Что вы тут разлеглись, мистер?» Такой же грубый голос сотряс воздух над духом Гарри Мартина, нарушая сладкий покой. В глаза ударил яркий свет утреннего солнца, успевшего подняться над крышами домов. Непривлекательное лицо женщины появилось в поле обозрения и моментально вывело мужчину из ступора лучше, чем любые пинки. Инспектор как ошпаренный вскочил на ноги, хватаясь за голову. Она беспощадно трещала, как будто кто-то бил по ней огромной погремушкой. «Вы в порядке, мистер?» Перед ним стояла невысокая женщина, пристально вглядываясь ему в лицо. Глубокая бороздка пролегла между ее бровей, когда она с ног до головы осматривала непрошенного гостя. «Вы не похожи на бродягу», — подметила незнакомка, продолжая рассматривать Мартина. Он по-прежнему находился во внутреннем дворике Мурхола, где вчера его уложил человек в плаще. Только теперь вместо кромешной темноты его заливало тусклое солнце очередного мартовского дня. «Я и не бродяга», — наконец заговорил Гарри Мартин. «Я главный следователь Бейквелла». «Да что вы! А я думаю, лицо какое-то знакомое. И так посмотрю, и так погляжу, а вспомнить не могу». Женщина продолжала трепаться о своем, пока потерянный сыщик приходил в себя. Отряхнул пальто, проверил револьвер. На месте записка о встрече все так же шелестит в нагрудном кармане рубахи. «Шериф!» Инспектор принялся крутиться на месте, заглянул под крыльцо, осмотрел всевозможные места, где маленький товарищ мог бы притаиться. Бигля нигде не было. Сердце Гарри Мартина ушло в пятки, будто каменной глыбой свалилось вниз. Женщина продолжала распинаться, невзирая на то, что ее никто не слушал. Мартин подлетел к ней, схватил за плечи и в панике затряс. «Вы не видели здесь пса? Породы бигль. Невысокий, с длинными ушами, коричнево-белый окрас. Я нашла вас здесь пять минут назад, но никакого пса рядом не было». Женщина впервые остановила свой поток мыслей и с опаской отстранилась от незнакомца. «Может, он вам привиделся?» Инспектор даже не удосужился отвечать на подобное замечание и выбежал из двора на улицу. «Шериф! Шериф, ко мне!» Мартин осматривал каждый переулок, каждую дырку в порожке и каждый подвал. В ответ на его крики отзывались только пугающая тишина, И возгласы местных жителей сумасшедший. Он спрашивал каждого встречного, стучался в дома и просил сообщить в полицию, если в окрестностях появится хотя бы приблизительная по описанию собака. Шерифа нигде не было. Через три часа тщательных поисков инспектор Гарри Мартин остановился посреди улицы, пытаясь перевести дыхание. Его напарник и лучший друг... бесследно исчез. Ворвавшись в участок с вихрем весеннего ветра, инспектор ураганом пронесся по коридорам и заглянул в каждый кабинет. Немногочисленные посетители, забежавшие составить заявление или дать показания против нечестных соседей, с опаской шарахались от сыщика, будто он может сбить с ног или покалечить. Некоторые даже не признали в растрёпанном запыхавшемся мужчине главного следователя Бейквелла. В испачканном пальто с помятой шляпой и бледным от потери сознания лицом Гарри Мартин напоминал скорее сумасшедшего, сбежавшего из психиатрической палаты. Констебли Эдвардс и Майлстон обеспокоенно переглянулись и попросили посетителей немного подождать. Они застали начальника в своем кабинете, мечущегося из угла в угол и ведущего эмоциональный монолог с самим собой. Появление в дверях констебли не смогло вывести инспектора из транса, Он, как умалишенный хватался за голову и чесал подбородок в надежде, что его посетит здравая мысль. «Инспектор», — неуверенно произнес Майлстоун, постучав по дверному косяку. «С вами все в порядке?» Знакомый голос наконец заставил сыщика остановиться. «Шериф пропал», — только и сказал он в ответ. «Как пропал? Когда?» «Уже полдня не могу его найти». Все обыскал, никто ничего не видел. Он как сквозь землю провалился». «Возьмите себя в руки, инспектор», — внезапно приказал Майлстон, чем изрядно удивил как Эдвардса, так и самого сыщика. «Объясните все по порядку, тогда мы сможем вам помочь». Гарри Мартин не стал делать выволочку подчиненному за такое нарушение субординации, а подробно рассказала вчерашней встрече с потенциальным свидетелем по делу об ограблении, о том, как его вывели из строя сильным ударом по голове и, судя по всему, украли шерифа. «Я облазил Мурхол, Йелд Роуд, Халфилд Драйв и все окрестности. Забежал домой, но там он не появлялся. Понадеялся, что он добрел до участка, но и здесь его нет». Он как будто испарился. «Мы найдем его», — уверенно сказал Майлстон, вселяя надежду в каждого в комнате. Видя, как сильно переживает его начальник, констебль решил в кои-то веке взять все в свои руки. «Первым делом мы дадим объявление в газеты, развесим объявление о розыске, затем снова опросим всех жителей Мурхола. Может, кто-то все-таки сможет нам помочь». «Собаки просто так не испаряются, сэр. Тем более такие, как шериф. Рано или поздно найдется хоть один свидетель, который выведет нас к нему». Гарри Мартин благодарно кивнул Майл Стоуну, что на его языке означало крайнюю степень признательности. Видит бог, он сейчас не мог полноценно думать и решать. Шериф стал не просто его напарником, а настоящим товарищем или даже больше». членом семьи. Потерять его значило снова потерять семью. Прочие дела были забыты, тем более, что в Бейквелле пока не произошло ничего, требующего повышенного внимания полиции. Все силы были пущены на розыск пропавшего Бигля. В этот же день листовки с черно-белой фотографией шерифа и подробным описанием появились чуть ли не на каждом столбе Бейквелла. Они украшали городские стенды, двери кафе и муниципальных зданий. Каждый продавец получил по экземпляру и был вынужден спрашивать посетителей, не видел ли кто пропавшего помощника-инспектора. На следующее утро новость просочилась и в газеты. «Дели Бейквелл» и «Бейквелл Ньюс опубликовали извещение на первой полосе. Газетенки поменьше тоже отвели для шерифа не последние страницы – Констебли обоих смен заступили на службу, чтобы как можно скорее найти четвероногого коллегу. Опрос жителей продолжался до позднего вечера. Через два дня поисков шерифа так и не нашли. Гарри Мартин почти не спал. Полчаса беспокойного сна за рабочим столом восполнили его запасы энергии, насколько это было возможно. Он бы не пользовался и этой привилегией, но сам не заметил, как заснул за сводками новостей и письменными показаниями свидетелей. Любая мелочь была на вес золота. Многие жители были обеспокоены судьбой лучшего сыщика города. Пускай он немного не соответствовал классическому образу полицейского, люди постоянно интересовались, как проходит расследование, окликали во время обхода, чтобы пожелать удачи, или сообщить какие-то детали. Вдруг помогут. Весь полицейский участок работал как улей. Констебли Майлстоун и Эдвардс до позднего вечера патрулировали улицы и парки в поисках пропавшего коллеги. Полицейские второй смены, которые заступали на службу, когда у инспектора и его ребят были выходные, выходили на работу в неурочные часы, чтобы хоть как-то помочь товарищам. Чарльз О'Нил, местный судмедэксперт, Тоже не гнушался полевой работы и выбрался из привычного кабинета на улице, чтобы внести свой вклад в поиск мохнатого полицейского. Гарри Мартин был им несказанно благодарен. Его сердце наполнялось теплотой от одной только мысли, что столько людей готовы кинуться на помощь в такой непростой момент. Сам же он больше других хотел вернуть шерифа домой, поэтому не позволял себе ни минуты отдыха. На третий день патрулирования улиц Бейквелла инспектор начинал терять надежду. Ни один пес не пропадает так надолго, если ему вздумалось немного пошататься по своим делам. А шериф и вовсе был не из тех, кто отправился бы в самоволку. С его нюхом, умом и верностью своим обязанностям он бы уже давно примчался обратно, нашел путь домой по запаху даже из самых далеких дебрей Англии. Именно поэтому инспектор верил, что Бигль исчез не просто так. Записка, встреча в темном переулке – все это было подстроено с самого начала. Сам он легко отделался, поэтому логичнее было предположить, что главной целью был шериф. Но зачем кому-то красть полицейского пса прямо из-под носа главного следователя города? Неужели простой Бигль мог кому-то так насолить? Или он настолько хорошо знал свое дело, что создавал прямую угрозу преступникам, и его решили устранить? Но почему тогда сразу не убить? Столько вопросов и ни одного ответа. Инспектор Гарри Мартин третий день терзался домыслами. Возвращался на место похищения, но не находил никаких следов. Отправил записку на экспертизу, но та ничего не дала. На бумаге не нашлось ни единого отпечатка пальца, ни волоска, ни пылинки. Определить похитителя по почерку тоже не представлялось возможным, даже если потратить месяцы на проверку каждого жителя Бейквела. Столько времени у них просто не было. В лучшем случае шерифа держат в заключении, только непонятно с каким умыслом. В худшем, через несколько дней полиция все таки отыщет Бигля, Только будет уже поздно. Пытаясь разгонять подобные мысли, словно рой навязчивых мошек, Гарри Мартин в который раз бродил по улицам, заглядывая в каждую подворотню. Начинал свой путь от мухрола и аппер Троут, сворачивал на Стони Клоус или Бертон Эдж, плутал по опушкам лесного массива и пробирался в самую чащу. Еще один день подходил к концу. Пора было возвращаться домой и съесть хоть что-то за эти дни, а может и отдохнуть часок. Мартин начинал чувствовать, как тело и разум начинают сдавать. К девяти часам Woodside Close, коротенькая улочка, на которой разместилась его квартирка, опустела и погрузилась в непроницаемые сумерки. Спасали несколько фонарей, очерчивающих путь к дому своим тёплым свечением. Инспектор двигался, как в тумане, не желая возвращаться в одинокую квартиру, которая опустела без шерифа. Его сознание путалось, как и ноги, тяжело ступающие по асфальту. Раздумывая о том, что предпринять завтра, сыщик внезапно замер, как вкопанный, и уставился на тень на дороге. Свет фонаря падал в нескольких метрах от пушистого тельца, поэтому различить его не представлялось возможным. Сердце инспектора перестало биться, а ноги сами понесли контуром непонятной фигуры, которая постепенно приобретала очертания собаки. Подбежав к камку шерсти, Гарри Мартин почувствовал себя виноватым, потому что с облегчением выдохнул. Перед ним лежала истекающая кровью собака. Не шериф, она была намного крупнее. Запутанная черная шерсть местами слепалась от крови, вытекающей из свежих ран. Они покрывали все тело собаки, превращая его в решето. Больше всего пострадали передние лапы, загривок и правый бок. Здесь кожа была беспощадно разодрана в клочья, оголяя мясо и часть кости. «Господи!» – прошептал инспектор, становясь на колени рядом с израненным животным. Кто же сотворил с тобой такое? Собака еле дышала, но боролась за жизнь. В ее бегающих глазах даже неграмотный сумел бы прочитать невыносимую боль и сотни вопросов «За что?». Гарри Мартину не нужно было заглядывать в них, чтобы понять, какую муку испытывает это создание. Он сбегал домой, захватил покрывало и аккуратно переложил на него собаку. Та протяжно заскулила, но позволила себе помочь. – Я не причиню тебе вреда, – ласково произнес инспектор, погладив ее по загривку. Он хотел, чтобы животное чувствовало себя в безопасности и доверилось ему. – Всё будет хорошо, вот увидишь. Водрузив покрывало с комком шерсти и крови на спину, Гарри Мартин понадеялся поймать автомобиль. Но, как назло, никто не помышлял о поездке на этих тихих улочках. Тогда он протащил собаку несколько кварталов до дома человека, который мог помочь. Стук в дверь прозвучал, как раскат грома во время лютой грозы, и не стихал, пока на пороге не возник хозяин. «Ну какого?» — Чарльз О'Нилл открыл было рот, чтобы наорать на незваного гостя, колотившего в дверь в поздний час. Но тут же обомлел. Незваный гость не мог перевести дыхание. Истекал потом и переживаниями, а руки его были в крови. За спиной что-то болталось в безнадежно испорченной ткани и тихо поскуливало. «Мать честная!» – воскликнул медэксперт. «Что стряслось?» «Чарли, прошу тебя, помоги. Я нашел эту собаку недалеко от дома. Она вся изранена, истекает кровью». «Не знаю, сколько еще протянет. Заходи, заходи скорее». Чарльза не нужно было просить дважды, если на кону стояла чья-то жизнь. Он запустил Мартина в дом и велел идти на кухню. «Я бы отнес ее к ветеринару, но он в другой части города. Она могла не дотянуть. Ты правильно сделал, что пришел ко мне». «Чарли!» — послышалось из гостиной. «Что такое?» Пока Унил в спешке собирал со стола кухонные принадлежности, в комнату вошла его жена и с испугом уставилась на окровавленную собаку в покрывале и еле стоящего на ногах следователя. «Боже, что случилось? Иди к себе, дорогая», — отмахнулся медэксперт, укладывая собаку на стол. «Мы тут сами разберемся. Когда жена послушно покинула кухню... Чарльз попросил Мартина достать аптечку из верхнего шкафчика, бинты принести бутылку спирта из бара в гостиной и вскипятить немного воды. Собака расслабилась в опытных руках медэксперта, который, пускай и не знал всех нюансов медицины, но разбирался в ней не намного хуже обычного врача. Вколов бедняжке дозу обезболивающего. О'Нил приказал сыщику обрабатывать мелкие раны, а сам взялся за бок. где сияла самая, что ни на есть дыра. Он остановил кровотечение и принялся зашивать рану. «Кто способен на такое?» – с ужасом спросил Мартин. «Судя по ранам, это дело рук, вернее лап другой собаки», – отозвался медэксперт. «Края рваные, их наносили не ножом или каким-то другим инструментом, а вырывали зубами». Человек не мог такое сотворить. По крайней мере, я очень на это надеюсь. Инспектор поглаживал собаку по шее, несмотря на то, что она вряд ли это чувствовала, и нащупал тонкий ошейник. Она не была бродячей. Неужели убежала от хозяина и нарвалась на дворовых псов? Мартин принялся осматривать ошейник. Может, найдется значок с именем или адресом хозяина. Бедняжку нужно вернуть домой. Чарли взгляни на это. Медэксперт закончил с раной на боку и подошел к приятелю. Что это? На ошейнике не оказалось никаких опознавательных знаков, кроме одного маленькой таблички с номером 12». Может, номер дома? предположил Онил. Без названия улицы крайне сомнительно. Ее кличка? Это более вероятно, но Гарри Мартин почувствовал, как знакомое чувство зарождается внутри. Полицейское чутье, которое заставляло сыщика насторожиться. «Всё это мне не нравится», – инспектор расположился в кресле в углу, пока медэксперт убирал инструменты со стола. «Нужно найти хозяев, бедняги. Займешься этим завтра. Сколько ты не спал? Сутки? Двое?» «Я поспал полчаса вчера за столом», — сонно возразил Гарри Мартин, опуская голову на спинку кресла. «Мне хватит». «Ага, как же. Выглядишь прямо как свежий огурчик». Чарльз сполоснул иглу и миску с окровавленными ватными тампонами. «Я тоже огорчен пропажей шерифа, но, изматывая себя до потери пульса, делу не поможешь. Ты обязательно его найдешь, но тебе нужно...» Но собеседник его уже не слушал и тихо посапывал в кресле. «Поспать!» — закончил Чарльз и вздохнул полное сочувствие грудью. Чарльз-Онил накрыл гостя одеялом, пытаясь не потревожить его сон, перенес раненую собаку на подстилку в гостиной и выключил свет. «Пускай набираются сил. Они им еще пригодятся».